агентство было уже закрыто, к сожалению. Я даже в дверь постучала, чтобы они спустились из своей квартиры, но они, наверное, ушли погулять. Забыв о своих тревогах по поводу следственного отдела, миссис Хейверс ухватилась за складку на груди своего старенького платья, потянула, скручивая в узел, словно пряча внутри какой-то секрет — Ее лицо внезапно изменилось, просияло детской радостью. «О, это не страшно! Погоди, сейчас я тебе покажу. Ступай на кухню, я только на минутку. Ужин еще теплый!» Барбара прошла через гостиную, содрогаясь и от воплей телевизора, и от затлого запаха никогда не проветрившегося помещения, Кухня насквозь пропахла ароматами переваренного цыпленка и залежавшего гороха. Это ничуть не лучше. Злобно посмотрев на дожидавшуюся ее на столе тарелку, Барбара осторожно потыкала вилкой увядшее мясо. Курица на ощупь была каменная, скользкая и отвратительная, словно ее хранили в формальдегиде, дожидаясь вскрытия. Холодный жир застыл сгустками, маленькая лужица масла растеклась на засохших горошинах. Они выглядели так, точно пролежали тут по меньшей мере неделю. «Великолепно!» — подумала Барбара. «Интересно, чудный крабовый салат тоже превратится на утро в такую мерзость?» Барбара огляделась в поисках газеты и, как всегда, обнаружила ее на сиденье шаткого кухонного стула. Оторвав первую страницу и расправив ее на столе, Барбара вывалила свой ужин прямо на улыбающееся лицо герцогини Кенской. «Лапонька, неужели ты выбросила свой вкусненький ужин?» Черт. Обернувшись, Барбара посмотрела прямо в потрясенное лицо матери. Губы шевелятся, пытаясь высказать обиду. Лицо сморщилось, выцветшие голубые глаза наполнились слезами. К иссохшей груди мать прижимает альбом, обтянутый искусственной кожей. — Ты меня застукала, ма! Барбара выжила из себя улыбку, приобняв старуху за тощие плечики и подводя ее к столу. «Я уже перекусила в Скотленд-Ярде, так что мне есть не хочется. Или надо было оставить это вам с папой на завтра?» Миссис Хейверс быстро сморгнула. «Боже, как легко, как чудовищно легко она утешилась!» «Нет, наверное, нет». «Конечно же нет! Мы же не станем есть курицу с горохом два дня подряд, верно?» Она ласково засмеялась и положила драгоценный альбом на стол. «Папа раздобыл для меня все о Греции», — сообщила она. «В самом деле? Так вот чем он занимался днем. Сам вспомнил?» Мать отвела взгляд. В замешательстве, проводя пальцем по краю альбома, нервным движением потянула за украшавший его золотой лист. И снова. Неожиданное движение, широкая счастливая улыбка. Мать выдвигает стул и приглашает Барбару сесть. «Посмотри, дорогая, вот оно, наше путешествие!»